«Что-то старое, что-то новое». Вздохнув с облегчением, Зола закрыла крышку плотно набитого чемодана. Всю неделю Ика приставала к ней с вопросами о том, что взять с собой, а что оставить. Она уверяла, что им необходимо множество платьев и неудобной обуви. И закатывала глаза всякий раз, как Зола напоминала, что большую часть времени они проведут на ферме, среди коров, цыплят и грязи. «Ты, конечно, уже не королева» сказала Ика, уперев руки в бока. «Но это не значит, что нужно выглядеть так, будто ты только что вылезла из моторного отсека». Они сошлись, наконец, на нескольких парах удобных брюк и легких блузок и одном изумрудном платье. «На всякий случай», – заявила Ика. Зола нахмурилась, глядя на чемодан и пытаясь сообразить, не забыла ли чего но она знала, что комок нерва в животе не имеет никакого отношения к выбору одежды или к тому, что она забыла сунуть в багаж. В конце концов, на Земле ведь есть магазины, но она все равно очень волновалась. Она впервые покидала Луну после того, как официально отказалась от трона. С тех пор, как она вернула себе лунный трон, она была на Земле всего один раз – Она сдержала свое обещание и в прошлом году стала девушкой Кая на балу содружества. Это было ужасно, хоть и необычно. Земляне все еще не знали, как относиться к тому, что один из их любимых лидеров открыто встречался с жительницей Луны, да еще и с киборгом. Были протесты, бесконечные пародии, высмеивавшие роман, который большинство жителей Земли считали нетрадиционным и возмутительным. Были ревнивые, полные ненависти взгляды гостей. Новостные каналы в прямом эфире критиковали все, начиная с платья Золы и заканчивая ее манерой держаться и саркастичным, а по их мнению, безвкусным юмором. Она бы оскорбилась и, возможно, даже разозлилась бы, если бы в этой поездке не было совершенно удивительных вещей. И стала одной из звезд Бала, первый андроид, получивший официальное приглашение. Десятки детей просили, чтобы Зола оставила автограф на их портскрине, называли ее своим героем и кумиром. Она была счастлива снова увидеть друзей. А еще были земляне, которые ничего не имели против нее. Злопыхатели оставались в меньшинстве, во всяком случае, если верить регулярным сообщениям Атыка, следившей за новостями. Немало было тех, кто защищал ее от протестующих, напоминая, что она спасла их от Ливаны и всегда была лояльна по отношению к Земле и проявила храбрость, достойную подражания. И, конечно, был Кай. То, как он смотрел на нее, когда она спускалась по трапу космического корабля на посадочной площадке во дворце Нового Пекина, навсегда запечатлелось в ее памяти. Золото так долго скучало по Земле и была готова пожертвовать всем, чтобы спасти Луну, о которой почти ничего не знала, но никогда не чувствовала ее своим домом, даже проведя на ней целых два года. Ей казалось, что она тоскует по новому Пекину, хотя ее жизнь с Адри была не слишком сладкой. Но лишь увидев улыбку Кая и упав его объятия, им обоим было безразлично, что это видел весь мир. Она поняла, что домом, по которому она тосковала, был именно он. За прошедшие месяцы отношения с Землей укрепились, и казалось, что граждане Восточного Содружества смирились с необычным выбором своего императора. Помогло и то, что Зола отреклась от трона. Земляне обрадовались, когда она объявила, что собирается положить конец лунной монархии и установить демократию. Это было важное политическое заявление, гарантировавшее, что новая королева Ливана больше никогда не появится. Жители Луны, разумеется, не были в таком же восторге от ее решения, но как только последовали первые назначения и развернулись первые избирательные кампании, настроения в стране изменились. Эта система сулила перспективы, которых не было у монархии. Каждый может быть избран, любой ребенок может в будущем стать главой страны. Это был новый образ мыслей, особенно для тех, кто жил во внешних секторах. И Зола почувствовала огромное облегчение, когда ее план сработал. Избирательные бюллетени были подсчитаны, и оказалось, что проголосовали почти все. Ни одним своим достижением Зола еще так не гордилась. Даже революцией, которая положила конец господству Ливаны. В дверь постучали, и вошла Ика, подпрыгивая как кенгуру. «Они здесь. Я только что получила сообщение от службы безопасности. Рапунцель прибыла». «Хорошо». Сказала Зола, кивнув на свой чемодан. «Я готова». Ика недовольно посмотрела на чемодан. «Это все, что вы берете с собой?» «Да, что? А у тебя сколько чемоданов?» «Три. И то я половину оставила». Ика коснулась руки Золы. «Не беспокойся. Если у тебя закончится одежда, я одолжу тебе свою». «Кенни?» Ика оглянулась. «Будьте так любезны. Спустите багаж посла Линь Блэкберн к докам». Зола проследила за ее взглядом. Лям Кинни стоял на пороге, сложив руки на груди. Кинни был одним из дворцовых гвардейцев, которые перешли на сторону Золы. Она считала его своим другом. Теперь он уже не был королевским гвардейцем, ведь в государстве не осталось королевских особ, которых требовалось защищать. Но он хотел стать охранником нового великого министра и парламента, и Зола с радостью рекомендовала его. «С удовольствием». Бесстрастно ответил Кенни. «Я просто мечтал заняться тяжелым физическим трудом, когда приду проводить вас». Ика пожала плечами. «Если не хотите таскать тяжести, не стоило обзаводиться такими мускулами». Зола постаралась не рассмеяться, когда Кенни шагнул вперед, чтобы взять чемодан, лежавший на кровати. Он притворно хмурился, но она видела, как покраснели его уши. «Этот чемодан вдвое легче, чем чемодан Ика» сказал он, с благодарностью посмотрев на Золу. «Я думала только о том, чтобы вам было удобно», ответила Зола. «Спасибо, Кинни». Он поклонился ей, привычка, от которой он до сих пор не мог избавиться. «Моя смена начинается через час, так что меня не будет в доке, чтобы попрощаться, но я хочу пожелать вам счастливого пути. Берегите великого министра, пока я буду в отъезде. Сделаю все, что от меня зависит. Он повернулся к двери, и они сыка украдкой так быстро обменялись улыбками, что Зола запросто могла бы этого не заметить. Ико смотрела Кини вслед, пока он не ушел. «Знаешь, он мог бы полететь с нами», — сказала Зола, в последний раз оглядывая комнату. Ико покачала головой. «У него гипертрофированная трудовая дисциплина, худшая из его качеств». Зола рассмеялась. «Никто не совершенен. Говори за себя». Ика развернулась к ней и хлопнула в ладоши. «Ты готова? Можем идти?» Зола снова вздохнула. «Да». «Думаю, да». Она нахмурилась. «Ты ведь не считаешь, что наш отъезд – ошибка?» «Нет?» «Ошибка?» «Просто новый парламент начал работу всего шесть недель назад. А если что-то пойдет не так? Что, если я буду нужна тут? Они всегда могут послать тебе сообщение? Ика положила руки на плечи Золы. «Ты теперь посол Луны». Так что пора привыкать к земле и начинать хоть как-то послить». Зола склонила голову на бок. «Нет такого слова». «Есть. Кроме того, у великого министра, когда он приступал к работе, помощников было больше, чем у тебя, когда ты взошла на трон. Он справится». Ика вцепилась в локоть Золы и потянула ее к дверям. «Нам пора. Париж ждет. Мы едем не в Париж. Это почти рядом». Зола прекратила сопротивление, и они ссыка двинулись через дворец, превращенный в главную резиденцию нового правительства. Белый мрамор, высокие стеклянные окна, море звезд в черном небе снаружи. Зола не могла решить, что сильнее, грусть или волнение перед поездкой. Ика продолжала болтать непрерывно и восторженно, и тревога Золы начала проходить. Ика права. Зола принимала значительное участие в переходе к новой правительственной системе, но как только она установилась, роль Золы стала спорной. Еще раньше было решено, что она, так же как и Зима, продолжит участвовать в делах Луны, но только как советник и посол. Она ведь занимала уникальное положение, позволявшее ей дальше сглаживать отношения между Землей и Луной. И Кай, она страстно желала снова увидеть Кая, поцеловать его. Оказаться в его объятиях, смеяться над его шутками, смотреть, как он щурится, когда смеется над ее шутками. Оправдать это страстное желание для Золы было просто. Это звучало совсем неромантично, но она знала, что вдвоем с Каем они сделают больше для убеждения людей, чем бесконечные политические дебаты. Когда они сыко вошли в доки, расположенные под дворцом, первое, что она увидела, была Рапунцель. Рядом с небольшими королевскими шатлами, выстроившимися аккуратными рядами, она казалась огромной. Металлическая обшивка была потрепанной и темной. Предназначенный для грузовых перевозок корпус казался неуклюжим, особенно по сравнению с окружавшими ее стройными кораблями. Но она была красива. И откинутый грузовой трап выглядел привлекательнее, чем любая красная ковровая дорожка. Торный крест ждали их внизу у трапа. Крес и Ика завизжали, увидев друг друга. Торны зола поежились от этого звука, а потом все бросились обниматься, как будто не виделись много лет. Хотя их пути то и дело пересекались, торны крест занимались распространением лекарства от Литумозиса и приезжали в Артемизию всякий раз, когда там происходили вспышки этой болезни. Эти короткие встречи с друзьями помогали Золе сохранять рассудок, когда она изо всех сил пыталась вникнуть в запутанную лунную систему сообщения, принципы торговой политики и образования. Обняв Золу и Ика за плечи, Торн повел их по трапу. «Каково это, мислинь, снова стать простым гражданином?» «Замечательно», — ответила Зола. «Никогда не хочу больше слышать слов, Ваше Величество». «Никогда, никогда», — Торн вскинул бровь. «А как насчет Ваше Императорское Величество? Это заставит тебя передумать». Зола сжала зубы, радуясь, что не может покраснеть. Пихнув его локтем в бок, она выскользнула из-под его руки. «Как ведет себя судно?» «Неплохая уловка», – сказал Торн, отпустив Ика и сунув большие пальцы за пояс. Но твой вопрос по делу, так что я отвечу. Последний месяц или что-то вроде того в системе сжатия я слышу какой-то скрежет». Зола бросила взгляд на потолок грузового отсека, хотя с выключенными системами она все равно не могла ничего услышать. «Я хотела, чтобы он показал корабль-механику, когда мы были в Дублине на прошлой неделе», – сказала Крес. «А я ответил ей, что у меня уже есть механик», – возразил Торн, указав на Золу. Крес пожала плечами, извиняясь. «Все нормально», – успокоила ее Зола. «На самом деле я скучаю по работе. Я проверю его, когда мы взлетим». Торн хлопнул в ладоши. «Отлично. Тогда давайте уже начнем эту дипломатическую миссию. Корабль. Поднять трап. Занимайте ваши места, расслабьтесь, и мы в мгновение ока доставим вас на землю». Он направился к кабине, бросив через плечо. «Между прочим, я тренировался взлетать. Думаю, вы будете приятно удивлены». Как только он отошел достаточно далеко, крест повернулась к кикой золи и закатила глаза. «На самом деле он ничему не научился», – прошептала она. «Пойдемте в каюты для экипажа. Там больше всяких поручней, за которые можно держаться». С видом хозяйки, принимающей гостей, она повела их по узким коридорам Рапунцель. Золо усмехнулась, вспоминая, как это отличается от того, как вела себя Крес, впервые оказавшись на борту Рапунцель. Робкая и неловкая, она едва могла вымолвить два слова и тут же пряталась за спиной Торна. Крис провела их в одну из маленьких кают, которая долго пустовала. Когда дверь открылась, Зола вдруг поняла, что когда-то это была ее каюта, ее убежище. Войдя внутрь, она вспомнила свой страх, но тут же рассмеялась. Вся комната была в белом крепе, и тюле, и свечах, и стеклянных фонариках, в серпантине и маленьких шелковых мешочках, наполненных миндалем в сахаре. Ика восхищенно вздохнула, и коснулась огромного тюлевого банта. «Это все к свадьбе?» Крест кивнула и с тревогой посмотрела на груды украшений. Волк велел нам вести все, что, по нашему мнению, может понадобиться, так что мы остановились в магазине для новобрачных в республике и выгребли там все почистую. Закусив губу, она обернулась кика. «Но как только нам все это доставили и свалили здесь, я начала сомневаться, не безвкусится ли это?» Ика пожала плечами. Подойдет и безвкусится. Рапунцель загрохотала. Крессы и казанили заняли места на низкой двухъярусной кровати, тянувшейся вдоль одной стены. а Азола перебралась через горы корзин с розовыми лепестками из стеклянных ваз из скатертей цвета слоновой кости и добралась до иллюминатора в задней части каюты. Крес была права. Взлетал Торн по-прежнему ужасно. Но золото не отрывалась от иллюминатора, пока белый город Артемизия не стал лишь вспышкой света на покрытой кратерами поверхности Луны.